Введение Морские походы в допетровские времена всегда были белым пятном в истории русского государства. Несмотря на то, что еще во времена Древней Руси киевские князья совершали безумные по своему авантюризму походы на Черное и Каспийское моря, и эта традиция еще долгое время сохранялась у русского народа, об этом известно мало значительной части русского общества. Казачество, возникшее на пограничных землях России и Польши, впитало в себя многие традиции прежнего времени. Располагаясь в пограничной полосе земель, в долинах великих рек Днепра и Дона, казаки долгое время выполняли функцию своеобразного щита от нападений кочевников и экспансии Османской империи. Однако казачество отнюдь не ограничивалось банальной обороной рубежей. С первых же годов своего существования они старались нанести противнику как можно больший урон на его собственной территории. Благодаря судостроительным традициям, унаследованным из древнерусской эпохи, они смогли совершать не только небольшие набеги на близлежащие земли, но и совершать дальние походы к берегам Анатолии. Походы, как тогда говорили, За зипунами стали обычным явлением повседневной жизни XVI-XVII веков. Грабежи вражеского побережья воспринимались через призму борьбы с мусульманской экспансией и потому находили оправдание у значительной части общества. В силу ряда объективных и субъективных причин морские походы казачества были преданы забвению. Их затмили более значимые, по своей сути, флотские преобразования времен Петра I и Екатерины II. Морские сражения с турками, шведами, японцами, немцами и прочими врагами нашей страны в XVIII, XIX и XX веках. Мы привыкли гордиться победами таких известных русских флотоводцев, как Ушаков, Крейг. Лазарев, Нахимов и многих других, но при этом забываем о не менее значимых победах казаков над турецким флотом. Более чем за полстолетия до азовских походов Петра Великого донские и запорожские казаки своими силами захватили эту мощнейшую крепость и удерживали ее с 1637 по 1642 год практически не имея поддержки от царского правительства. Благодаря унаследованным от предков судостроительным традициям, казаки совершали дальние морские походы, доходя до сильнейших турецких крепостей в Анатолии Синопа и Трапезунда. От погрома запорожскими казаками турки едва уберегли свою столицу Константинополь. Не меньшую удаль проявляли казаки на Каспийском море. грома побережья Персии. Кроме того, морской отряд под руководством Степана Разина наголову разгромил превосходящий по силе персидский флот, хотя подобные действия, вне всякого сомнения, были противозаконными. Однако все эти успехи казаков были несправедливо забыты в отечественной исторической науке. Основной задачей данного исследования является рассмотрение порядком забытых примеров героизма русского казачества, проявленного в ходе многочисленных операций XVI-XVIII веков. Прежде всего в ходе рейдов на Черном, Азовском и Каспийском морях, а также на внутренних водных путях России.